Участковый отворил калитку и кивнул прибывшим на дверь. Узкий коридор вел следующий следующей, которую заслонял собой высокий статный полицейский. Зыга подошел к нему, не убирая своей бляхи. — Пан комиссар Мачаевский», удостоверился полицейский. — А что, не похож? — буркнул Зыга. В небольшом кабинете, развалившись на стуле, сидел за столом полицейский с нашивками прапорщика начальник комиссариата Шевчик. Посреди комнаты Фолневич поднимал только что опрокинутый стул. Рядом вставал на четвереньке паренек в клетчатом пиджаке и рваном свитере в елочку. Его расстегнутая рубашка-апаш живописно мела выкрашенные коричневой краской доски пола. — Что с ним? — спросил мочаевский Ничего, пан начальник, — пожал плечами Фолневич, — очень неудачно споткнулся и... — Растяпа! — неодобрительно проворчал Зыга, придавив ногой опаш поднимающегося паренька. Хулиган снова чуть не зарылся носом в пол. — И что-то там пропел. — К сожалению, пока ничего, — скривился агент. — Но время еще детское. Бандит поднял взгляд от стоптанных ботинок младшего комиссара. Увидел здоровяка, с несвежей физиономией и сломанным носом. Подумал, что уж этот-то круто перейдет к делу. Однако мент тут же утратил к нему интерес. Пожал руку прапорщику и присел на пододвинутый ему стул. Закурил. Мы обнаружили при нем вот это. Шефчик насадил на карандаш застежку ремешка золотых часов. На десятую годовщину свадьбы любящая Хелена, Прочитал он выграверанную надпись. «Ты женат?» — обратился он к пареньку, которого Фолневич как раз усаживал на расшатанный стул. И уже десять лет. Даже цыган так рано не женится. «А звать тебя как?» — спросил Зыга. Игнаций Кисла. Кличка. Мелкий, шестнадцать лет, три класса начальной школы, безработный. — Безработный, — повторил младший комиссар, — а часы — способие. — Это не мой кассиор, — нехотя взвыл мелкий. — Я нашел, шел вернуть. А от участкового сбежал, чтобы он часы не украл. Фолнеевич поправил пальто, как будто случайно заехав парнишке локтем в ухо. — Шел вернуть, — повторил Мачиевский, то ли утвердительно, то ли вопросительно. Так тебе, наверное, интересно узнать, кто часики потерял, а? Тебе не повезло, потому что это некий типчик, который получил пером в почку. А где нашел? Здесь, поблизости. Паренек кисло кивнул. Это тоже чрезвычайно любопытно, потому что того типа убили в другом месте. У него было еще что-нибудь, повернулся Мачиевский к прапорщику. Шефчик показал лежащие на столе две банкноты по десять злотых, немного мелочи и пружинный нож. Зыга кивнул прапорщику, и они отошли к подоконнику. Взрешеченное окно виднелся грязный двор с чахлым деревцем и переполненными помойными баками. «На ваш взгляд, он?» — спросил младший комиссар. «Нет, кореша», — решительно заявил шевчик но ему прекрасно известно кто. Округа всегда все знает. Когда был взлом табачной лавки, несколько недель весь косминник вместо махорки курил египетский, высший сорт. Нашел, в магазине перепутали. Прапорщик хотел еще что-то добавить, но его прервал телефонный звонок. — Это вас. Он передал трубку Мачиевскому. — Да, — спросил Зыга. — Салют, Зыга, два вопроса, — услышал он голос крафта. Я послал Гжевича в ломбарды и подтвердилось. Ежик оставил часы на Кармелицкой в среду. Забрал в понедельник. Расставщик обратил внимание на его бумажник. Бабло в нем едва помещалось. «Ну — Ну-ну, делает успехи, — заметил мочаевский Гжевич? — Да. Кроме того, вернулся Вилчик. «Проверил тебе этого свидетеля». Геник зашелестел бумагами. «Адама Гайеца». «Распашивал о связях с Биндером и с Ежиком, но пока ничего конкретного». «Хочешь подробности?» «Раз ничего конкретного, то нет». «Что-то еще?» «Потому что я занят». «Нет, до завтра». Мачьевский положил трубку и снова пригляделся к задержанному. Фолневич и Зельный, прохаживались за его стулом так, чтобы, не поворачивая головы, он мог видеть только одного. Хулиганский взгляд парня контрастировал с его по-детски пухлыми щечками. Зыга заметил, что он все с большим трудом изображает из себя взрослого бандита. Один верный ход — и расколется. Младший комиссар развернул стул и уселся верхом. «Можешь дальше косить под идиота», — сказал он. «Сейчас нам надоест, и мы вместе с каким-нибудь полицейским отвезем тебя в район и ручки пожмем на прощание. Ты не особо красноречив, а значит, недолго продержишься, убеждая дружков, что никого не заложил». «На коленях в комиссариат приползешь, как на ясну гуру какую», — добавил прапорщик. «Если сумеешь». Примечание. Место паломничества. На Ясной Гуре в монастыре Паулинов хранится чудотворная икона Ченстаховской Божьей Матери, которая официально считается покровительницей Польши. Конец примечания. Мелкий сначала буркнул, что часы выиграв карты у друга соседа, а потом из него постепенно вытянули, что какой-то усыч задал Шайке мокрую работу на жмигруде, что в ней принимал участие Куцый, он же Сташек Бегай. Однако об убийстве Биндера на Краковском предместье шпана не имела понятия. Остальной Косьминок тоже нет, разве что по слухам. Мелкий раскололся полностью, говорил о взломах складов на железнодорожной ветке, об избиениях и кражах, но это были не те дела, которые интересовали Зыгу. Наконец они добрались до той точки, дальше которой тот уже действительно ничего не знал. Ну ладно, в кутуск у щенка. Масьевский встал и, пожав руку Шевчику, двинулся к двери. А, чуть не забыл. Зельный внезапно повернулся к мелкому. Ты имеешь право подать жалобу, если тебе не понравился ход допроса. А как бы на кого? — спросил обалделый шпаненок. Агент наклонился к его уху и показал пальцем на мощеевского Это дон Хуан Педро де Гонзага, — объявил он театральным шепотом. — Торговец живым товаром. Выходя из кабинета начальника комиссариата, Зыга давился от сдерживаемого хохота. Зильный и впрямь попусту тратил время в полиции. Свержавин поднял взгляд от страницы карманного блокнота, испещренной поспешными записями, полными одному ему понятных сокращений. На полу лежал развернутый план Люблина, на котором были нанесены чернилами, актуальные уточнения, десятки чисел и какие-то странные символы. Стук повторился. «Вы ошиблись, я в номер ничего не заказывал». — крикнул Свержавин, потянувшись под подушку, где держал пистолет. — Свои! — послышался из коридора знакомый голос. Он подошел к двери, приоткрыл, потом, нехотя, отворил полностью. — Мы не договаривались. — Не договаривались! — фыркнул незваный гость в светлом пальто, протискиваясь внутрь и тщательно запирая за собой дверь. Приходит биржевой кризис к президенту Гуверу, А президент ему в ответ, мы не договаривались. Возникли непредвиденные обстоятельства, пан Свержавин. Прибывший оглядел комнату, перешагнул план города, поднял со стула автомобильную карту и сел. Вынул папиросу, закурил, после чего замер зажигалкой в руке, ища взглядом пепельницу. Сюда Свержавин указал на небольшую латунную посудину в форме старомодного треножника вы опять будете искушать меня еще большими деньгами ценой большего риска? — А для чего же еще вы здесь? — рявкнул мужчина в светлом пальто. — Не в таком тоне. — Свержавин стиснул кулаки. — Вы, очевидно, забыли, что только благодаря моим друзьям не торчите в Монтелупу, и что ваш гонорар зависит от успеха всего предприятия а есть некто кто может его затруднить журналист нет на этот раз была утечка из полиции значит слушай есть один человек который сегодня ночью собирается повеситься однако ему надо немного помочь маник осмотрелся на углу железной и крентой всего в нескольких окнах домов где жили рабочие тусклый мерцал огонек лампы, остальные жильцы либо экономили на керосине, либо уже спали, чтобы на следующий день не опоздать на работу. Мама Маняка тоже не раз разорялась, чтобы он пошел куда-нибудь на железную дорогу или на кирпичный завод, иначе если бандиты его не убьют, то он сам закончит в тюрьме. Но у него была работа, легкая, хорошо оплачиваемая и увлекательное и он не должен был беспокоиться что проспит потому что вставать никогда не надо было раньше полудня маник неспешно направился вглубь крентой его сразу окружила тьма но среди здешних складов и заборов он передвигался свободно жаль только среди здешних когда пару дней назад куцей показал им этот проход на груди Здесь айда в ворота, через внутренний двор, в подвал, по лестнице вниз, два раза налево, наверх, и оказываешься, курва, на Замойской. Маника заела, что бегай, такой бывалый даже в центре. Сейчас парень миновал склад, рядом с которым рвался на цепи старый беспородный пес. Сторож сразу же приковылял, успокоил пса лаской и загнал в конуру. — Добрый вечер, пан Новик, — поклонился Манек. Инвалид пробурчал что-то себе под нос, поднимая руку к потрепанной фуражке. Маник подошел к низкому, погрузившемуся почти по самые окна в землю, каменному дому, который после наводнения, случившегося несколько лет назад, до сих пор еще слегка попахивал гнилью. Дверь в сене была приоткрыта, и никто, однако, перед ней не стоял. Лишь заглянув внутрь, парень заметил огонек папиросы. — Что, граба, мороза боишься? — спросил маник когда при взмахе руки огонек осветил лицо сидящего на ступеньках коренастого головореза со шрамом на щеке. — А что? Снег падал. Не хочу чехотку подхватить. Они пожали друг другу руки. — Уже почти все здесь, — добавил граба а ты чего на лестнице ты что дворник пошутил маник ну дворник не дворник коренастый пожал плечами куцей цель ку лапает а меня злоба душит маник серьезно кивнул каждый из них не раз был готов лопнуть со злости что бегай берет себе что хочет но так ведь было всегда пора бы привыкнуть тем более что корешам Честно отстегивал долю, а если на него находила, то и добавлял чего. Но любовь есть любовь. Какая разница, что целька и граба разбежались уже месяц как. Но когда кто-то обрабатывает твою бывшую, завсегда злоба душит. Через узкую кухню, заставленную бутылками, они прошли в большую комнату, в которой стояли две кровати, стол, шкаф, пара стульев и табуреток, все разномастные. Бегай сидел на койке и чесал волосатую грудь. Потом хлопнул цельку по заднице и загоготал. «Ну, доброй ночи, барышня!» Она взяла пальто и вышла, стараясь не смотреть на грабу. маник заметил, что у девушки новое платье в модную встречную складку. И чулки, похоже, что шелковые, как у лучшей курвы. «А где мелкий?» Куцый потянулся за папиросой. Холера его знает. «Запил где или еще что?» — пожал плечами маник «Я его сегодня не видел». «Что это за новая работа?» — спросил он, изо всех сил стараясь говорить безразлично. «Американская». Бегай подмигнул корешам. Показал на литровую бутыль на столе. «Пускай кто-нибудь разольет». «А, мелкий». Он харкнул на пол. Все равно годится только курс щипать. Они уселись за стол шестером: Куцый, Маник, Граба, двое братьев Борковых и Здун. Утром мы поболтали с Усатым. Начал бегай и в нескольких словах рассказал, в чем должна состоять завтрашняя работа. Маникаш водкой захлебнулся, когда услышал, что они нападут на какого-то клиента из такси которая приедет со стороны десятки, нового района, где разные фраера из города ставили себе вилы. План был, как обычно у Усатого, четко продуманный. Сначала он проедет мимо них на бордовом автомобиле. Маник тут же подумал, курва, как выглядит бордовый цвет. Но Куцый сказал это так, как будто бы знал. И только потом появится такси с клиентом. Под конец Куцы потянулся под топчан и вытащил старый чемодан, а из него обёрнутые тряпками револьверы. Пушки с дунь, который уже давно беспокойно вертелся на жестком табурете, чуть не задохнулся. Табурет заскрипел, как будто вот-вот развалится. Курва Куцы, не моя специальность. Я честный вор. «А кто позавчера ходил со мной на мокрое дело?» — напомнил ему Бегай. «Ходил, не ходил? Не я ж его пырнул!» — вскочил с места сдун, после чего добавил спокойнее. «Припугнуть фраера пёрышком можно, даже пушкой, но чтобы...» «Но, курва, куцы Это какой-то нехилый лавкач Он нас замочит!» «Ты не задарма работаешь!» — буркнул Манек. «А сам он что?» Такой крутой из сдрейфил. Они заткнулись, когда Бегай отставил стакан и тоже встал. — Не нравится тебе? Отваливай! — заорал он. — И молись, корешок, потому как, если что, буду знать, кто нас сукам продал. Только не пожалей. Он повернул барабан револьвера и оттянул большим пальцем курок. — Ну ты чего, куцый? — Это я так только. Сдун сел и выпил однако не помнил, когда в последний раз водка настолько у него не шла. — Ладно, — бегай, вытер губы. — Кончаем лакать. — А усатый не здрейфил Он сам сегодня на мокруху идет. Мы должны отвлечь внимание. — Что ж ты раньше-то не сказал? — проворчал удивленный граба. — А чего языком молоть? — Усатый говорил, что один фраер сегодня ночью повесится. — загоготал Куций. — Мы ему только помощь окажем.